Глава 7 Краснодар. До Краснодара добрались уже затемно. Навстречу двигались пучки горящих фар. Даша ехала медленно, и другие авто, обгоняя сигналили ей, недовольные, видимо, тем, что кто-то зачем-то соблюдает здесь скоростной режим. Матвей лежал на заднем сидении, громко дышал, иногда скулил и конючил. «Даш, прости, ради бога, я к утру оклемаюсь, правда. Я не подведу тебя». «Не подведу». Впереди замаячил зеленый крест аптечной вывески. Даша купила еще три пачки обезбола и пластырей с запасом. «Ты до номера-то сам дойдешь?» «А мы приехали?» – тихо спросил он. «Мы где вообще?» «В Краснодаре. Тут кадавр недалеко. Я схожу утром, поговорю с местными». «Потом вернусь и дальше двинем». Краснодар встретил их блокаутом. Город давно страдал от перебоев электричества, и в темноте казалось, что улицы мертвы. Редкие окна светились тусклым, дрожащим оранжевым светом. «Почти ярным», — подумала Даша. Ближайшая гостиница выглядела сомнительно. Это был бывший дом культуры, обитый бледно-голубым сайдингом. Внутри гремел дизельный генератор — и лампы в пыльных абажурах помаргивали в ритм его дребезжанию. На стенах блестели остатки советских мозаик. Одну из них, стоя на стремянке, закрашивал белой краской, похожей на цаплю долговязый маляр. В фойе на потолке, помимо огромной люстры, виднелся впечатляющих размеров барельеф с изображением пятиконечной звезды, колосков пшеницы, красных флагов и идущих в атаку со штыками на перевес красноармейцев. Рельеф выглядел не очень надежно, весь в трещинах, облупленный по краям. И когда они вошли, Даша старалась встать так, чтобы в случае чего красноармейцы не свалились ей на голову. Она звякнула колокольчиком на столе. Маляр ловко спрыгнул с лестницы и подошел. Отложил кисть на край стола, вытер заляпанные краской руки аштанины, снял бейсболку, пригладил сальные волосы и спросил, чем может помочь. — Да. Все в нем было тонким, хрупким, от запястья до голоса, совсем еще юноша Похоже, он был тут за всех. Консьерж, маляр, реставратор. Даша сняла две комнаты, заполнила формы. Уже собиралась уходить, но вернулась и спросила, часто ли у них останавливаются туристы. Парень пожал плечами. Случается и такое. В номере Даша первым делом проверила матрас. Опять дешёвая поролоновая дрянь. Хана спине День был долгий и нервный. Матвею сейчас больнее, но и её поясница, мягко скажем, далека от идеала. Даша встала перед зеркалом, кое-как наклеила несколько лечебных пластырей вдоль позвоночника, выпила таблетку нурофена, расстелила на полу коврик и улеглась. Стало полегче. Что ж... Ещё одна ночь на полу. Что поделать? А ещё? Нас теперь двое коллег с травмой спины. Кто оборудование будет таскать? Стены были тонкие, как картон. Она слышала, как за одной из них то и дело всхлипывает от боли Матвей. Окно в номере она открыла. Плевать на комаров, хочется воздуха. Ночь была тихая. Лишь иногда тишину прерывал шум проезжающих машин. Свет фар геометрически полз по потолку и стене. То и дело, она слышала, как под окном, номер был на втором этаже, проходили люди. Шаги приближались и удалялись. Медленный ритм шагов успокаивал, и она задремала. Ей снились комнаты с портретами детей на стенах. Лица на портретах были разные, но она точно знала, что это один человек — Кто-то смутно знакомый, хотя и не могла вспомнить, кто именно. Когда во сне она пыталась сфокусироваться на портретах, лица размазывало по холсту. И сна Дашу вырвала смутная тревога. Она открыла глаза и сперва не поняла, что именно не так. Под окнами кто-то шмыгнул носом, и до нее дошло. Шаги затихли. Пока она спала, она слышала шаги. Кто-то шел по улице и звук приближался, а затем затихл. Шаги не удалялись. У нее под окном прямо сейчас стоит кто-то. Даша поднялась с коврика, осторожно подошла к окну, отдернула штору и выглянула. Посмотрела вниз. Фонари на улице не горели, разобрать что-то было непросто. Но на секунду ей показалось, будто на тротуаре действительно кто-то есть. Стоит, вскинув голову, Смотрит прямо на ее окно. Только лица не разобрать. Лица как будто и нет. Из-за угла появилась машина. Желтый свет ее фар прокатился по стене и стало ясно. Тротуар пуст. Никого нет. Даша захлопнула старое окно и задернула штору. Пару секунд постояла неподвижно, прислушиваясь к тишине, и пошла в ванную. Включила свет. И, щурясь от моргающей из-за перепадов напряжения лампочки, посмотрела в зеркало. Заметила странное. На подбородке была ссадина. Она повернула голову, чтобы получше рассмотреть, и поморщилась. В боку стрельнула боль. Даша подняла майку. Бок был весь в синяках и ссадинах, словно ее избили во сне. Или сбросили с высоты на груду битого бетона. Она склонилась над раковиной и увидела капли крови на белом фарфоре. Это еще что такое? Сперва решила, что кровь пошла носом, но нет. Боль вдруг отдалась в левой руке. Ноготь на указательном пальце был синий. Из-под него сочилась темная густая кровь. Даша подняла руку и пару секунд смотрела на палец с изумлением, словно это не ее рука. Словно эту руку она видит впервые в жизни увеченный ноготь болел, но не это ее смутило. Она совершенно не помнила, как и где умудрилась его ударить. Она только что закрыла окно. Может, ушибла рамой? Она сунула палец под струю холодной воды. На белом фарфоре раковины заблестели новые красные брызги. Холод притупил боль. Но лишь отчасти. На каждое движение палец отзывался нервным уколом. Даша сдернула с сушилки полотенце, замотала в него руку и вышла из ванной. Расстегнула рюкзак. Сделать это одной рукой оказалось не так просто. И стала вытаскивать из него вещи. Где же аптечка? Она точно помнила, что брала с собой йод, перекись, бинты и пластыри. По белому полотенцу тем временем расползалось красное пятно. Капли крови стучали по линолеуму. К утру Матвей так и не оклемался. Лежал постаново и все извинялся. «Я все устрою, Дашуль, правда. У меня тут фиксера знакомый есть. Муратом звать. Он отвезет, куда скажешь. В лучшем виде. сейчас позвоню ему». Матвей попробовал подняться и тут же рухнул обратно на подушку и сморщился. «Пля!» Мурат прислал Даше адрес. Какой-то автосервис в промзоне на юге. Написал «Выезжаем отсюда». На стене была вывеска. «Шиномонтаж». Сход-развал. Автохимия, антифриз, тосол фильтры. У входа в гараж сидел худощавый дед с копной седых, тонких волос на голове. Казалось, если на них подуть, они разлетятся, как семянки с одуванчиком. Дед командовал группой рабочих, крутившихся возле грузовика с помятой, сплющенной мордой, явно только после аварии. Рабочие откручивали от грузовика все, что можно. Колеса, ручки, зеркала, двери. Не церемонясь, выдирали кресла из салона. Они были похожи на муравьев, разделывающих труп майского жука. Все снятые детали утаскивали в темноту автосервиса. таша спросила, где найти Мурата. Дед ответил ей что-то. Он говорил на другом языке, буйно жестикулировал, словно был недоволен тем, что Даша к нему обратилась. Из гаража вышел высокий мужчина, встал между Дашей и дедом. «Тут на русском не говорят, только на адыгейском», — сказал он. Даша растерянно смотрела ему в лицо. Хотела сказать «А вывеска у вас на русском?», но вовремя прикусила язык. Вспомнила, что именно с магазинной вывески все и началось». Подошедший мужчина перекинулся парой фраз с дедом. Дед буйно жестикулировал и тыкал в Дашу пальцем. Мужчина пытался его успокоить. — Что ж вы, приезжайте к нам, а порядков не знаете, — сказал укоризненно и протянул руку. — Я Мурат. Идемте. Когда зашли в темноту гаража, Мурат заговорил на адыгейском с мужиками у верстака. У Даши было время разглядеть его. Рваные джинсы с цепями на поясе чёрная футболка с принтом Iron Maiden и джинсовая куртка с обрезанными рукавами. Лицо, впрочем, совершенно не соответствовало одежде. Очки в тонкой оправе, ямочка на подбородке, длинные чёрные, собранные в хвост волосы. Он выглядел как студент-первокурсник, который украл одежду у байкера или нарядился автослесарем на Хэллоуин. Кадавр, по словам Мурата, стоял недалеко, к югу от Краснодара. Он помог ей перетащить оборудование в УАЗ, и они тронулись в путь. Мурат почти сразу съехал с бетонки и некоторое время петлял мимо ям, объезжал разрушенные участки сползающего в кюветы асфальта. Даша не сразу сообразила, что дыры в дорожном полотне — это воронки от бомб. Она, конечно, читала об обстрелах Владикавказа, Нальчика и пригородов Краснодара. Федеральные власти называли это «контртеррористической операцией», а местное ополчение — войной за независимость. Даша видела фото, но снимки никогда не могут передать весь масштаб катастрофы. Южный район Краснодара был не просто заброшен, но стерт с лица земли, как грозный во время Первой Чеченской. На выезде из города Даша увидела две панельные пятиэтажки с черными ореолами сажи вокруг пустых, выгоревших изнутри оконных проемов. Стены иссечены осколками — дырами от снарядов. И рядом ржавые, закопченные кузова сгоревших, изрешеченных осколками автомобилей. Даша смотрела на колеса. Покрышки полностью прогорели, на дисках путаница почерневшей проволоки. Год назад русские выдавили наших отсюда, окружили и закидали кассетными бомбами. С тех пор район не трогают, даже местные сюда не суются. Говорят, тут до сих пор все заминировано. Он сказал «наших», — подумала Даша, и тут же заметила наколку у Мурата на предплечье. Овалы, вписанный в него крест, немного похожий на перекрестье снайперского прицела. Символ местного ополчения. Кода. Мурат проследил Дашин взгляд и дал ей разглядеть наколку получше. Он явно гордился ею. Кода. — сказала Даша шепотом, словно боялась, что тут в машине их могут подслушать. Он кивнул. — Работал в тылу, поэтому остался жив. Последний он произнес с сожалением, как будто чувствовал вину перед погибшими товарищами за то, что до сих пор ходит по земле, а не лежит в ней. — А это не опасно? — Светить такую наколку. Он усмехнулся. — Жена по утрам заклеивает ее пластырем а я прихожу на работу и отклеиваю. «Не хочу прятаться, как крыса!» Голос его был холодный, и Даша вдруг подумала, что он специально выставляет свою наколку на показ, демонстрирует незнакомцам. Это его способ хоть как-то оправдаться перед мертвыми соратниками за то, что выжил. Возможно, он надеется, что его арестуют и будут судить, В его этической системе координат — это куда лучше и благороднее, чем скрываться и заклеивать свои убеждения пластырем. Поэтому он настолько откровенен сейчас. Он не просто не боится, что Даша его сдаст. В глубине души он на это надеется. Искушает судьбу. «Москва!» — вдруг произнес он с презрением, как ругательство. «Когда начались первые беспорядки, мы поняли». Это наш шанс. И мы были готовы. И мы, конечно же, ожидали, что москали попросят помощи у Китая. Он выдержал паузу. Но не думали, что Китай поможет. Это нас и подвело. Пекин предложил Москве сделку. Нас не хотели отпускать и удержать не могли. И в итоге просто продали Китаю. Как будто мы товар... «Рабы!» Он помолчал, затем поднял кулак с символом кода на предплечье. «Но ничего. Мы еще поборемся!» Они проехали разрушенный район по касательной. Дорога закончилась. Автомобиль натужно, завывая мотором, пробуксовывая, взбирался вверх по насыпи. Деревья ветками скребли по стеклам. Они въехали на серпантин — Впереди стояли бетонные блоки, а дальше обрыв. Дорога осыпалась. Мурат открыл дверь и вышел из машины. Тут чутка осталось. Пешком дойдем. Он открыл багажник, помог Даше надеть рюкзак с оборудованием и взгромоздил себе на спину второй рюкзак и чехлы со штативами. — Вам точно все это нужно? — К сожалению, да, — сказала Даша. Они обошли обрыв по краю, цепляясь за вбитые в стену металлические скобы, и двинулись дальше по серпантину. Когда подошли к входу в первую штольню, Даша услышала гул. Штольня как будто дышала холодом. Дувший из нее ветер пробирал до костей. Штольня, впрочем, не выглядела заброшенной. Рядом на стене кто-то нарисовал граффити. Чуть дальше кострище и несколько пеньков, которые явно использовали как стульчики. Вокруг кострища валялись бутылки и упаковки от чипсов. Младёжь тут шарится, сами понимаете. Но это не наша штольня. Наша дальше. Они двинулись дальше по серпантину. Даша была в тёмных очках и бейсболке. Но солнце здесь, на склоне, шарашило так, что даже сквозь поляризованные линзы смотреть вниз на город было невыносимо. А долго нам идти? не «Минут двадцать». «Ну, двадцать минут я выдержу», — подумала Даша и даже приободрилась. Они шли дальше. Серпантин зловеще сужался, а иногда и вовсе прерывался. Им приходилось перешагивать через осыпи по проложенным тут доскам и палетам, цепляться за вбитые в породу металлические скобы, ржавые и разболтанные. Прошло двадцать минут, потом еще двадцать. А потом еще два раза по 20 Даша спросила, сколько еще идти. «Минут 20 сказал Мурат. какой то у вас квантовое время. 20 минут было полтора часа назад. Это если идти в моем темпе», — спокойно ответил он. У Даши ломило колени, мыла спина. Ей страшно хотелось присесть отдохнуть, но почему-то было стыдно попросить о привале. Она терпела и молча шла за Муратом. Хваталась за скобы и, раскачиваясь, как бычок из стишка, шагала по перекинутым через провалы доскам. Мурат обернулся на нее. «Может, хотите отдохнуть?» Его взгляд был полон жалости. «Нормально», — сказала Даша. «Всего 20 минут идти. Справлюсь». Когда они дошли до плато, Мурат шагнул к краю и встал, уперев руки в бока. Глубоко вдохнул. «Вот это вид, а?» Даша бросила взгляд вниз. «Город в голубоватой дымке». «Да», — равнодушно сказала она. «Хотите, помогу снять рюкзак?» «А мы что, пришли?» «Да, вот наша штольня». Таша обернулась и увидела черную дыру в породе. Узкую, низкую. Пролезть можно только на коленях. «Слава Богу!» Выдохнула она и сбросила рюкзак на землю. Отцепила карабин с флягой и залпом выпила всю воду. «Это только вход узкий. Внутри посвободнее будет», — сказал Мурат, заметив, как она смотрит на черный провал. Он тоже скинул рюкзак, Снял с карабина две висящие на нем каски с фонарями на лбу. Одну протянул Даша. Даша надела каску и включила фонарь. Длинный прямой луч желтого цвета ударил в темноту. Они вошли. Холодный ветер бил в лицо. У Даши застучали зубы. На жаре ее футболка пропиталась потом на спине и подмышками. И теперь вход в ледяную пещеру не сулил ничего хорошего. «Здравствуй, насморк и пневмония!» — подумала она. Мурат шагал впереди. Даша видела, как медленно движется вдоль стен луч его фонаря. На стенах ясно виднелись старые, выцветшие похабные граффити. И надписи баллончиком вроде «Хлеба нет» есть только соль». И здесь был Вова. Во время первой экспедиции, 12 лет назад, Даша не ездила в Армавир. Здешнюю мортальную аномалию обнаружили позже, лет семь назад или около того. «Соляной столб» — так его тут называли. И когда свет фонаря высветил его из темноты, Даша поняла, почему. Кадавр был абсолютно белый, покрытый корками, будто его запекли в соли. «Соляной столб», как он есть. Но не это было главное. Даша подошла поближе, достала диктофон и начала надиктовывать текст для отчёта. МА-112. Подтверждаю следы вандализма. В тело вбиты гвозди. Она пригляделась. Гвозди необычные, длинные. На стержнях видны узоры. Гравировка. Гвозди вбиты вплоть не до конца. Стержни торчат примерно на 6-7 сантиметров. Три гвоздя вбиты в затылок. Один в левый висок. Еще один над духом. Третий вбит в основание челюстной кости. Два гвоздя вбиты в шею. Итого восемь гвоздей. На стержнях и шляпках видны кристаллы соли. Даша огляделась. Выброс соли довольно серьезный. Фотографии приложу к отчету. Свет фонаря упал на стену прямо за искалеченным кадавром. И Даша увидела рисунок. Настоящий мурал метра три высотой. Мужчина с золотым ореолом вокруг головы и с молотком в руке. «Опять ты!» — пробормотала она. Она указала пальцем на рисунок. «Я уже видела этот образ. Может, знаете, кто их рисует?» Мурат посмотрел на стену со скучающим видом. «Та Хлебников это. Художник местный. Гвозди тоже его работа. А где он живет?» Могу я с ним поговорить?» «С ним не знаю. Он в коммуне живет. Есть тут у нас сообщество такое. Друппа художников. Заняли старый дом на окраине. Живут, как люмпины, делают дичь. Хлебников самый из них ебнутый». Матвей ждал ее возле гостиницы. Тут, во дворе, зажатым между двумя хрущевками, Помещалась крохотная детская площадка с песочницей и сломанной горкой. Ещё тут были лебеди из покрышек и самодельная лавочка со столиком. На лавочке сидел Матвей, бледный и замученный, с бутылкой-боржоми в руке. «Ох, бля!» — пыхтел он и морщился после каждого глотка, как с похмелья. «Ты как? Ходить можешь?» Даша подошла и села рядом. «Ходить, да». Остальное с трудом. Тогда собирайся. Сейчас пойдем. Куда? Комуну искать. Кого? Комуну художников они нашли быстро. Мурат указал дом на карте. Это была старая двухэтажная заброшка с облупленными стенами, осыпавшаяся тут и там штукатуркой и совершенно пустыми окнами. Кто-то давно выкорчевал из всех проемов стеклопакеты, а крыша провалилась из-за чего дом выглядел так, словно выгорел изнутри. Не дома смутное воспоминание. Даша с трудом себе представляла, как тут можно жить. Было еще светло, но пустые окна на втором этаже светились оранжевым дрожащим светом. От света было странное ощущение, словно там, в комнатах, жгут костер. Даша постучала, и замок щелкнул почти сразу — Дверь приоткрылась, и в проеме появилась женщина в застиранном халате. На лице у нее была широкая счастливая улыбка, и она раскинула объятия, уже готовая кинуться Даши на шею, но вдруг замерла, поняв, что не узнает людей на крыльце. Пару мгновений все трое, женщина в халате, Даша и Матвей, молча стояли в замешательстве. Женщина даже заглянула им за спины, словно проверяла, не прячут ли они от нее гостей, которых она действительно ждет. Но гостей не было. И тогда женщина, совладав с лицом, стерев улыбку, очень серьезно спросила что-то на адыгейском. Даша сперва по-русски, а потом зачем-то по-английски пыталась объяснить, что ищет коммуну художников, а именно Хлебникова. Но все было тщетно. Женщина в халате качала головой и что-то презрительно говорила. Из всех ее слов было понятно только одно — «русский». Разговор явно не клеился. Матвей пытался разговаривать с ней, как любой русский обычно говорится с иностранцами. Орал и произносил слова по слогам. «Художники! Мы ищем коммуну Сечешь? Коммунну!» — Ой, я-то секу, — устала, — сказала женщина по-русски. — Это ты не сечешь. Повисла пауза. — Так ты понимаешь нас? А чё ты мне голову морочишь тогда? Женщина захлопнула дверь. — Класс! — тихо сказала Даша. — Ты просто мастер-переговорщик. Они сошли с крыльца и стояли на дороге, растерянно оглядываясь. — Даша? — сверху раздался голос. — Матвей! Ничего себе! Из окна второго этажа на них смотрел Данил. «Погодите, я сейчас!» Он исчез из проема. Они слышали его шаги на лестнице. «У меня глюк сейчас, или это реально он?» «Это реально он». Данил появился в пороге, смеясь от радости, так, словно встретил старых друзей. Было видно, что он хочет обнять их, но стесняется. Хипарский балахон его был постиран, борода подстрижена, Он был еще сильнее похож на Христа. «Какими судьбами?» Тут Даша вспомнила, что он ведь и правда рассказывал про коммуну в Краснодаре. Вот это совпадение! Она объяснила ему, что ищет художника Хлебникова. а, -а, -а да, был такой», — кивнул Данил. «Пойдемте, я вас с друзьями познакомлю». Пока поднимались по сгнившей лестнице наверх, он шепотом добавил. «Они понимают по-русски» но говорить на нем не будут. Это правило коммуны. Вы не переживайте, я буду переводчиком. Меня в коммуну еще не приняли, поэтому мне по-русски можно. Они поднялись наверх. Тут было несколько просторных комнат, заваленных всяким хламом. В углу на матрасе спали сразу несколько человек. Прямо в центре одной из комнат мужики разожгли костер и подкидывали в огонь выдранные паркетины. Дым уходил в дыру в потолке. Данил подошел и заговорил с ними. Мужики обернулись на Дашу и Матвея. «Хлебников был тут», — сказал Данил. Но ушел. Один из мужиков, голова у него была забинтована, сквозь бинт проступала клякса засохшей крови, заговорил с Данилом. Минуту они общались на Адыгейском, затем Данил перевел. «Это Абдул. Он знает Хлебникова. Он спрашивает, почему вы его ищете». Я сегодня ходила к кадавру, в штольнях который а там рисунок на стене, ну, такой характерный, святой, с молотком. И кто-то вбил кадавру в голову гвозди. Мне гид сказал, это Хлебников сделал. Ищу его теперь, поговорить хочу. Мужики мрачно переглянулись. Абдул заговорил, и Даша сразу различила слова «ёбнутый», «пиздец» и «мудак». Ругался художник вполне по-русски. Абдул говорит, что Хлебников не очень хороший человек. Он и до войны был не того себе, а как вернулся, так совсем того. То есть вы не знаете, где его искать? Абдул что-то сказал Данилу, тот кивнул и перевел. Точно не тут. Он с Абдулом поругался. Абдул его выгнал. У нас правила есть. По-русски не говорим, кадавров не калечим. Хлебников нарушил оба. Абдул точно не знает, где он сейчас, но, говорят, где-то на окраине кости бросил. Там дачный поселок заброшенный, куча домиков. Вот его в одном из них видели. Дачный поселок на окраине, как ни странно, совсем не выглядел заброшенным. На главной улице стояли явно осиротевшие дома. Пустые, с заросшими дворами и сгнившими фасадами. Но были и другие. Очевидно, ухоженные и обжиты На одном из участков дребезжала газонокосилка. У забора стояла машина. Даша окликнула хозяина. Навстречу ей вышел седой мужик в разноцветных шортах и панамке. Лицо и плечи намазаны кремом от загара. Даша сказала, что ищет художника, который, как ей сказали, недавно перебрался сюда. Она не особо рассчитывала на удачу, но мужик в панамке сразу указал на нужный дом. «Ага, вон там». «Совхозная 9 Он там живет. Лысый такой. Приходил ко мне. <свят> Прикольный мужик. Мы иногда в нарды играем». «Дом 9 на улице совхозной выглядел зловеще. Двор зарос кущерями. Окна забиты фанерой и досками. Крыша сгнила и просела. Вот-вот провалится. Яму на дороге у дома кто-то засыпал картошкой. Такое тут бывало часто. Если выброс, картошки конец. В пищу она не годится». Только в помойку. Картошка в яме на дороге как-то выживала, и даже проезжающие авто не могли сломить ее дух. Клубни прорастали, пускали белые корешки. Таша перешла дорогу и заглянула в одно из окон, в щель между досками. Внутри было сумрачно, но она разобрала очертания спортзала. Мата на полу, гири и штангу, плакат с каким-то качком на стене. Как странно подумала она, что никто не утащил гири и штангу. Помещение просто бросили как есть, словно убегали в спешке. Они обошли дом. Матвей легко выдрал несколько досок и показал Даше. Он их для маскировки присобачил. Даже не прибиты толком, видишь? Чтобы выглядело, как будто тут никого. Даша толкнула дверь и шагнула через порог. «Добрый день», — сказала Даша, — «Тут есть кто-нибудь?» Помолчала. «Ау!» Воздух внутри был влажный, душный, неподвижный и пахло почему-то речным илом и гнилыми водорослями. Словно дом совсем недавно пережил затопление или его подняли со дна реки. И Даша совершенно не удивилась бы, если бы, переступив порог, увидела на стенах колонии устриц и водорослей, а на полу трепыхающихся рыб Или пятящихся раков, цокающих по линолеуму своими мелкими, тонкими, суставчатыми лапками. Она даже представила себе, как это могло бы выглядеть. Но ни рыб, ни раков не было. Только запах застоявшейся воды. Кое-где в углах на полу и на стенах — желто-рыжие потеки, взрывы плесни. Шторы в пятнах, как будто о них руки вытирали. Были совсем необъяснимые вещи. Например, мебель в гостиной, кресло, диван, столики, стулья. Все было плотно замотано в пленку, словно их все же хотели вывести, но передумали и бросили так в состоянии коконов. В углу в коридоре под лестницей лежала стопка широких сосновых досок. Рядом мешки с грунтовкой. Один из них был порван, из дыры на пол просыпался серый порошок. Со второго этажа доносился звук – Ветер, делая длинные паузы, стучал оконной рамой. Даша стала подниматься. Ступеньки жалобно скрипели под ногами. На одной из ступенек раздавленный таракан. Желтое нутро брызнуло во все стороны и уже давно высохло. Она заглянула в первую комнату слева. Детская. Все вещи на месте. С поправкой на время и сырость, словно в один вечер, жизнь в этом доме просто остановилась. Жильцы испарились. Только одна комната в доме отличалась от других. Толкнув вторую дверь слева, Даша застыла на пороге. Это был большой зал, и он был весь вдоль стен заставлен иконами. Иконы разных размеров, от больших полтора метра в высоту до мелких, карманных, стояли прислоненные к стенам. Не все были закончены, На части из них у святых не было лиц или не хватало деталей. Их просто не успели дописать. Некоторые доски были и вовсе пусты. Автор лишь загрунтовал поверхность, но к работе не приступал. На всех иконах был один и тот же святой. Тот самый с молотком. Она подошла к стучащему окну, распахнула его пошире. С улицы потянуло чем-то сладковатым, похожим на запах гнилых абрикосов. Даша разглядывала сосны... Забор, заросший высокой травой Сгоревшие пятиэтажки Вдали предсумречное небо И все не могла понять Что именно тут не так Потом поняла Ее не покидало ощущение Словно кто-то из укрытия Наблюдает за ней